Эпилог. Да прекратите вы тискаться! Морщится дед, когда Маша перестает шептать мне на ухо о том, что сегодня к вечеру придет посылка с вибратором, который я обязан на ней буду опробовать. С минуты на минуту папаша ее появится, и семейный ужин закончится членовредительством, не успев начаться. И будет обидно, потому что пироги уж очень удались, сообщает вошедшая в гостиную Люба. Не куш, Максим не звонил, далеко они. Уже здесь, улыбается ее дочь. Несмотря на то, что о визите отца Маши был предупрежден за две недели, я все равно немного волнуюсь. Если Максим хотя бы немного похож на него, дела плохи. Старший брат Маши до сих пор при встрече смотрит на меня как Конор Макгрегор, на кого угодно. Все будет хорошо. Если ты поладил с дедом, то с папой у тебя проблем не возникнет, успокаивает Маша. В прихожей хлопает входная дверь. А у меня от чего-то поджимаются яйца. Раздается приглушенный звук голосов, а через секунду в гостиную залетает брюнетка с выпирающим из-под платья животом. Ее глаза, напоминающие кошачьи, сверкают весельем. Не ждали? А вот и сюрприз. Я взяла и прилетела. Саша! Взвизгнув, Маша слетает с дивана и повисает у нее на шее. То, что это ее сестра Александра, я понял по фотографии, которую Маша мне показывала. Я специально попросила папу не говорить, что приеду. М -м -м -м! Она смешно ведет носом. Как вкусно пахнет! Я сейчас слюной захлебнусь. Это же любины пироги. Я смотрю, раскормил тебя мама, Саня. Насмешливо произносит дед. Знатно ты раздобрела. Ой, а тут и не знаешь, что скоро будешь маленького серого нянчить. Со смехом парирует она, утыкаясь в его объятия. Дашь гелик погонять, дедуль? Еще чего? Фыркает он, трепляя ее по голове. Вон, Максим, пусть вас возит. Ну, дедуль, у Максима же дурацкий молодежный спорткар, а у нас с тобой вкус отменный. Предпочитаем стиль, надежность и комфорт. Смотри, и учись, хихикает дочь Любы, выразительно глядя на меня. Саша умеет с дядей Игорем обращаться. Завтра будет у нее Гелендваген вместе с водителем. В мой дурацкий молодежный спорткар больше не сядешь, шутливо заявляет появившийся Максим. «Всем привет еще раз!» Теперь к волнению примешивается ощущение духоты. Концентрация машинных родственников с каждой секундой становится слишком высокой. «Ой, а вот и покоритель Машиного сердечка!» «Я Саша, ее сестра!» Взгляд Александра ощупывает меня похлеще коррумпированного мексиканского полицейского. «Ну что сказать?» «Одобряю! Рост, кисти, размер обуви — все пропорционально!» «Я сглатываю! Блять, о чём это она?» «Очень приятно», — говорю. «Я Тимур». «Всем здравствуйте!» Раздается незнакомый мужской голос с выраженным заграничным акцентом. В гостиной появился последний, как я надеюсь, участник сегодняшнего ужина, и это отец Маши, мистер Гас Леджер. «Папа!» — восклицает Маша, бросаясь к нему. Оторвав дочь от пола, он несколько раз целует ее в волосы, не переставая при этом улыбаться. «Я с облегчением выдыхаю». Сразу видно, добряк. «Соскучился», — выговаривает он на ломаном русском. «Сколько лет, сколько зим!» Его взгляд, словно луч лазерной указки, утыкается мне в лоб, становясь тяжелым и холодным. Яйца в трусах вновь ощущаются перепелинными. «Нет, нихера он не добряк, а такой же отморозок, как и его старший отпрыск!» «Здравствуйте, мистер Гасс!» Стараясь звучать уверенно, я протягиваю ему руку. «С приездом! Я Тимур!» Отец Маши осматривает меня с ног до головы, но отвечать на приветствие не торопится. Я ощущаю себя полным идиотом, стою как дурак с вытянутой рукой. «Имей в виду, что Карлсон мой протеже и деловой партнер!» подает голос дед. «Ну еще бы! У тебя здесь целая бригада работает по вербовке моих детей!» сухо парирует он. «Кто же виноват, что у вас в бургерной одни пидоры остались?» «Один ты там за всех отдуваешься, демографию поднимая. Дочь моя шестым не беременная, случайно?» «Если забеременеет, я обязательно сообщу. Пока Саша у нас главный ньюсмейкер». Отец Маши с нежностью смотрит на старшую дочь. «Присесть не хочешь?» «Я есть хочу», — обиженно бубнит она. «Поздоровайся с Тимуром, пап, и давай сядем». Поджав губы, отец Маши, наконец, отвечает на рукопожатие. «Я бы соврал, сказав, что это было не больно». «Маше всего двадцать», — цедит он, глядя мне в глаза. «Через два месяца будет двадцать один», — отвечаю я. «Тебе уже двадцать восемь». «Столько же было вам, когда вы стали встречаться с мамой Маши». В его глазах мелькает любопытство. «Ты подготовился, что ли?» «Не без этого», — подтверждаю я. «Очень хочу в семью». Бровь отца Маши удивленно ползет вверх, а на губах появляется ироничная ухмылка. «А ты наглый сукин, сын!» Из-за мощного выплеска адреналина я никак не могу остановиться ему отвечать. «Это вы ещё мою бабушку не видели?» Из-за стола доносится смех, с набитым ртом хохочет Саша. «Пап, ну классный же он, да?» Отец Маши бросает на меня снисходительный взгляд и выразительно смотрит на деда. «Это мы в бане проверим». «Проверим, конечно», — поддакивает тот. «Я ему сказал, чтобы веник еловый взял». Кирилла Саниновым и Березовым пиздили. Пока я сражаюсь с хреновыми предчувствиями, Маша наклоняется ко мне и шепчет: "Я тебя очень люблю". Мир после этих слов моментально преображается, свет сияет ярче, аромат пирогов становится насыщеннее и вкуснее, а ее родственники не такими уж воинственными и устрашающими. Долгое время моей единственной семьей была Рима Марковна, что полностью меня устраивало. Но сейчас, слушая веселые переговоры за столом и ощущая тесную семейную связь между людьми в гостиной, я вдруг понимаю, что хочу быть их частью. И пусть сам я был лишен отцовской заботы и поддержки, но я обязательно хочу дать ее своим будущим детям. Так же, как дает ее сейчас отец Маши, бросив дела и пролетев тысячи километров, чтобы лично увидеть ее избранника. Вдруг становится весело и легко. Не знаю, что за обряд с вениками ждет меня в бане, но я с честью их пройду, если это поможет завоевать расположение машинных родственников. Поддержкой деда я уже заручился, а это уже полдела. Через секунду приходит сообщение с незнакомого неместного номера: Если веник еловый принес, быстро выкинь, пусть березовым бьют. С Максом разговаривай про тачки, он сразу размякнет. На нику не смотри, снова набычится. С папой веди себя, как ведешь. Уверенно, с юмором, по-боевому. Он уже поплыл. Усек? За меня можешь не волноваться. Ты мне и так нравишься. По скриптум. Добро пожаловать в семью. С удивлением обвожу взглядом гостиную и, наткнувшись на многозначительный взгляд Саши, с благодарностью киваю. Нахожу ладонь Маши и, погладив, смотрю на ее брата. Слышал, что у тебя когда-то была комара? Максим смотрит на меня с недоверием. «Была когда-то, и не одна. А как она по расходу? Много жрет. А ты ее себе рассматриваешь?» Быковатое выражение исчезает с его лица, и голос звучит приветливее. «Если себе, то бери лучше АМГ-63. У меня сейчас такой. Выйдем, потом покажу». Маша сжимает мою ладонь в ответ. И я понимаю. Прорвемся.